Георобот До вечера пытаюсь расшифровать на компьютере свой геном. Меняю условия развития вплоть до абсолютно нереальных. Ничего не выходит. Это странно и непонятно. У меня же очень сильно развита регенерация. После переломов на костях даже следов не остается. Обычно это говорит о стабильности фенотипа и простой и однозначной генома. Обычно, но только не в моем случае. Такая же у меня самобытная натура. Знаю. Надо согнать в этот ящик данные томографического обследования и посмотреть, что он тогда запоет. Получилось. На экране я. Как живой. Научен доказано что я могу существовать. Теперь попробую узнать, какой я был в детстве. Уменьшаю дракончика на экране вдвое. За три года он набирает прежние габариты и вес. Но это в рост прекращается. Приятно узнать, что я молодой и красивый. Нахожусь в полном расцвете сил. Уменьшаю дракончика в 4 раза. Вырастает нормального. Уменьшаю в 8 раз. Вырастает. Процесс ломается, когда уменьшаю дракончика до 10 сантиметров. Значит, когда я родился или вылупился, то был больше 10 сантиметров. А потом 10 лет рос. Последний год хорошо помню. Не вырос ни на сантиметр и Итого, мне не меньше 11 лет. Надо бы себе день рождения выбрать. У всех день рождения есть, у меня нет. Вот, например, возьму и родюсь завтра. Праздник устроим. Нет, так нельзя. Но в тот день родишься, потом всю жизнь мучайся. Это дело надо обмозговать. Потом. Пытаюсь подобрать условия развития зародыша. И яйце, и в организме матери результаты одинаковые. Дракончик нормально развивается, начиная с трех сантиметров и полуграмма веса. То есть с того момента, когда представляет собой достаточно крупный, полностью сформировавшийся организм. Вывод. Я не родился и не вылупился из яйца. Меня сделали. Забудь, дурачок, о дне рождения. Если приспичило, отмечай день окончания сборки. Следствие номер один. И я не смогу, как Адам, даже с использованием генной инженерии, вырастить себе подругу из ребра. Следствие номер два. Если даже найду подругу своего вида, у нас не будет детей. Кому-то был нужен очень живучий дракон в единственном экземпляре, неспособный к размножению, но со всеми атрибутами мужского пола. Кто-то, видимо, очень боялся, что дракон увитеснет с этой планеты людей. На чувство самого дракона ему наплевать робот ему нужен, чтобы выполнил поставленную задачу и с почетом сдох под кустом в полном одиночестве. Если ты что вот ты меня сделал, убью.